Глава двадцатая «Да что ж ты такое говоришь?» Мстислав сердито сдвинул брови. «Вот только же рядом был! Пешим бился, как предки завещали!» Иконные и безлошадные дружинники и хирдманы оглядывались, выискивая глазами рослую фигуру Рагнера, но не находили. «Веди!» Я дернул сестру за рукав. «Показывай, чего случилось! Докликните Молчана И гидию, ежели сыщете! Всех зовите!» Не мог же он вот так нелепо погибнуть в бою, который мы выиграли без каких-то запредельных усилий. Рагнер никогда не прятался за спинами своих воинов, но и не лез на рожон без надобности. И каждый из хирдманов готов прикрыть его, пусть даже ценою жизни, ведь без конунга никто из них больше не увидит Эллиге». На нем лучшие доспехи из тех, что мы отыскали в Вышеграде. Как могло случиться такое? Мы нашли Рагнера в полусотни шагов от места, где я проткнул копьем последнего из уцелевших топоров. Похоже, его сразили уже почти в самом конце, когда конница добивала каменецких свеев. А Рагнер с пехотинцами шагал следом и не заметил, что один из врагов еще дышит. Обезглавленный труп, лежавший рядом с конунгом, еще сжимал в руке обломанное копье. От древка осталось едва ли треть, но и этого хватило, чтобы вогнать острие Рагнару в шею. Игрок бил уже с земли, и смертоносная сталь прошла под щитом, скользнула по пластинам брони и вонзилась под челюсть. Рагнар уже давно обзавелся местным шлемом с кольчужной сеткой, но от удара снизу тот его не защитил. Острие погрузилось в плоть почти целиком и вышло из щеки. Кровь еще сочилась из раны, и натекло ее столько, что истоптанная трава рядом с телом пропиталась насквозь. Такое вряд ли лечится и в современном реальном мире, а уж здесь... «Никак дышит еще!» Мстислав поднес лезвие меча к окровавленным губам Рагнера. «Да только недолго осталось! Вон кровь как хлещет! Как вся выйдет, тут и конец ему!» «Погоди, княже! Злата рухнула на колени. «Можно унять! Помогу!» Она заводила руками над неподвижной грудью Рагнера и зашептала что-то, и через несколько мгновений кровотечение прекратилось. Но сестренке заговор дался непросто. Она побледнела и сама бы свалилась рядом с раненым, если бы Ратибор не подхватил ее за плечи. Я украдкой кольнул себя чьим-то мечом в палец и начертил на щеке Рагнара Беркану. Больше мне помочь нечем. Если его еще можно спасти, то это работа для специалиста уровня молчана или... «Гидья!» Пробормотал кто-то из Хирдманов за моей спиной. «Хвала богам, она здесь!» Катя не говорила, что собирается в игру, но все-таки зашла. Знала, что раненых после боя с топорами будет много и появилась. И вовремя! Она уже успела сменить темно-синюю мантию на местное одеяние, но северяне без труда ее узнавали и почтительно расступались. Даже шагавшему следом за Катей Молчану досталось больше внимания. «Приветствую тебя, Гидия. Я вскочил на ноги и склонился перед Катей. «Вижу, дурные вести мчатся быстрее ветра! конун кранен, и без твоей помощи он умрет!» Катя молча кивнула и склонилась над Рагнером. Похоже, докачивала как могла. Его гаснущая аура стабилизировалась и стала чуть поярче. Зато Катина выцвела. Что-то похожее я видел, когда она пыталась спасти гонца, прискакавшего из разоренного черным копьем барикстада. И тогда не получилось. Все ее умение лишь продлило агонию умирающего. И даже чудодейственное кольцо Эйр оказалось бессильно. А сейчас... «Дурное дело, Ярл!» Катя покачала головой. «Рана тяжелая!» Конунг еще дышит, но если вынуть копье, он тут же умрет. «Совсем в нем крови не осталось!» — проскрипел молчан. «Да не то беда, боярин!» «Ты знаешь, как ему помочь!» — князь оглянулся на бояр. «Конунг бился отважно! Разве гоже моему гостю помирать за каменец?» «Непростое то дело!» Молчан прикрыл глаза, будто вглядываясь туда, куда никто другой посмотреть не мог. «Можно копье вынуть, можно, и рану заговорить с дюжу, да только не поможет то уже». «Почему?» — всхлипнула Злата. «Я бы трав собрала целебных особых, поможет жива матушка, встанет!» «Не встанет, конунг, дочка!» Молчан опустил голову. Телом он крепок, может, и не помрет совсем, да только душа его не здесь, а к Навьям идет, и далеко уйти успела, не вернуть уж Конунга. «Как так? Ты же умеешь в ходить!» Злата вдруг рванулась вперед и упала перед Молчаном на колени. Прошу, дедушка Молчан, верни конунга. Одному тебе такое сдюжить под силу. Живой матушкой клянусь, служить буду. В холопы пойду, рубашку последнюю отдам. Верой и правдой, покуда сама не помру. Воду тебе засветло носить буду. Чего пожелаешь, все сделаю. Только помоги, верни конунга. Цыц, сопля! Молчан стукнул кончиком посоха по земле. Думай, чего болтаешь. «Слово-то не воробей, вылетит не поймаешь!» «Сказано, не вернется князь!» «В Нави живому за мертвым не угнаться, разве что духом бестелесным идти!» «Так ежели пойду, то и конунга не выручу, и сам поди не ворочусь!» «Немалая сила во мне!» «В раз почую черти донавь да нечистая, а то и сам вий старый проснется!» «Схватит, да с собой уволочет, и буду я с его дружиной навьей ходить, да народу пакостить. Тебе того надобно, дуреха!» «Не желаешь помочь, да и ладно!» Злата шмыгнула носом, вытерла слезы рукавом и сжала маленькие кулачки. «Сама пойду, пусть хоть Вий забирает, а Конунга верну!» «Не изделужишь!» Молчан покачал головой. «Только сама зазря сгинешь!» — Вижу, люб тебе конунг, все бы отдала, да только бестолку. Нет в тебе той силы, чтобы покойника на Навьей тропе догнать, да назад повернуть. — И пускай! — просопела Злата. — Сгину, так никто и плакать не будет по девке бестолковой. Все едино, нет мне теперь жизни. — Хоть ты сестру образунь, боярин! — молчан повернулся ко мне. — Пропадет ведь девка. «Чего молчишь?» «А чего тут говорить?» Я пожал плечами. «Ежели можно конунга из Нави вернуть, значит мне идти». Я бы не удивился, если бы Молчан вместо гневной отповеди просто заехал мне по темечку посохом. Но вместо этого он лишь склонил голову на бок и прищурился. И так стоял чуть ли не минуту, будто всматривался и обдумывал что-то может и так наконец заговорил он то дело непростое для него не столько выучка сколько сила нужна до да упрямства упрямство тебе боярин не занимать да и силы в пятеро против обычного ведуна поможет рот вышень глядишь и приведешь конунга обратно да не убоишься ли не убоюсь я тряхнул головой ежели расскажешь чего да как Тут же я отправлюсь. «Не спеши», — отозвался Молчан. «То не днем делать надобно, а в Нави час. Приходи, как солнце сядет, а пока мест конунга укутай в меха, негоже ему мерзнуть». Опять ночное бдение, и, похоже, посложнее охоты на водяного деда. «Антон...» Я встретился глазами с Катей. Она явно дожидалась, пока дружинники бросятся исполнять повеление молчана, и позвала меня только сейчас, когда никто нас уже не мог слышать. «Надо поговорить». Ее губы двигались почти без звука, и все же я понимал каждое слово. «Срочно, и не здесь».